Археолог. Часть первая. Ленинград. 29 декабря 1967 года. Уважаемая Евгения Ивановна, вы можете мне не отвечать, если почему-либо не захотите. В 1966 году под Ленинградом умерла моя двоюродная тетя Анна Тормашевич, 91 года. При разборе имущества были обнаружены вещи, книги, письма. Записки. Среди них попертов Анатолия Петровича. Как попали они к покойной когда, я пока не смогла установить. Писала по нескольким адресам в Москву, Харьков, Курск, Мирополье, Одессу, Борисоглебск, село Козловку и другие. Откуда отвечали, откуда нет. «Осенью в сентябре я попросила ленинградскую знакомую, у которой сестра в Москве, сходить по адресу Большая Екатерининская улица, 5А, квартира 5, Ирина Никитична, Женя и Вера Михайлова. Там ей дали ваш адрес. Так, по ниточке, я дошла до вас. Есть ценности, и нужно их отдать владельцу, если он жив, а также архив. Во-вторых, я заинтересовалась этим человеком такой характерной судьбы». Может, вы что знаете о нем? Время с 1915-1935 прослеживается, а дальше — неизвестность. Нет ни одной фотографии, может, кое-что изъято или утрачено. Письма, открытки, простые художественные. Вырезки из газет и журналов с его стихотворениями под псевдонимами Перов, Пов, Кауров, Миропольский, Дигун, Б.С.К.Й. «Корреспондентские билеты редакции военной газеты «Красная звезда» 1925-1926 годов, статьи под полной фамилией, пропуска, деловые документы. Ваших письм больше десяти с 1915-1922 годов из Москвы, Саратова, Ахтубы». Волей для поисков, при изучении сопоставлений мне пришлось все письма вообще читать. В частности, вот это письмо мне много дало. Оно начинается с благодарности вам за предложение перейти на «ты», и дальше идет объяснение, почему он бы не хотел этого. Когда это было? В одном из блокнотов в пакете «Наличные темы» есть слова, относящиеся, видимо, к началу 1919 года. «Недавно я сделал предложение жене Михайловой», и ответа нет. «А если и будет, то отрицательный». Когда я прочитала телеграмму за подписью женя и определенного содержания 1922 года, то решила, что вы все-таки поженились. Но в россыпи я нашла данные, из которых узнала, что это медсестра клиники Женя Янсен, эстонка, его жена. Я ходила по адресу, где они жили, близко от клиники, но безрезультатно. Война стерла все следы. Хорошо, что все стихотворения имеют даты и место написания. Читаю Екатеринбург 6 -го 1929 -го года. Заглавие «Пармская обитель». А в упомянутом письме к вам он пишет намеками о двух годах с 1919 -го февраля, когда он уехал из Москвы на Восточный фронт, и до 1921 -го года, как о кошмарных. Он ссылается на «Ле мезерабле». Но у Гюго Жан Вальжан спасается от погони в женском монастыре. Опять загадка. Может, вам что скажут фамилии адресатов или имена? Тоня Ковтуненко, Ксения Колосова, Надежда Дегун. Эти три писали на фронт из Мирополья в 459-й Миропольский полк. Надя Дегун на русском, украинском, немецком и французском языках. Она в 1917 году была невестой А.П. Видимо, октябрь разрушил планы. Она стремилась в Москву, и они хотели встретиться в Одессе. И опять белое пятно. Но какой интересный духовный мир открывается в письмах барышень, что я прочитала. Из Б.К. получила ответ А.П. в Б.К. нет с 1933 года. Сведений нет. Из села Козловки не ответили, хотя он там родился. Никого, значит, не осталось. Тридцатые годы были смутным временем. Все, кажется, могло случиться. В блокноте есть мысль, что письма и прочие жаль выкидывать, он бы и зарвал, и развеял в лесу. Так ей сделаю, когда удостоверюсь в его смерти. Прошу, если можно, черкнуть хотя несколько слов. С приветом, В.З. Часть вторая. Ленинград, 18-го, 19-го, 1 68-го. 68 Сердечная, уважаемая Евгения Ивановна, благодарю, благодарю за письмо. Но как я виновата перед вами, ведь я просила коротко сообщить. Видно, я неясно написала и затруднила вас большим воспоминанием. Простите, пожалуйста. Вы пишете, что мне следовало бы начать с Юзи Томашевич, но откуда мне было знать? Тетю звали Анна Владиславовна Томаш. «Никогда я от нее про Юзефину Цезаревну не слышала. Томашевич не столь редкая фамилия. Однако, прочитав после вашего письма все три небольших за подписью Юзи, я вижу, что, несомненно, она родня А.П. Конечно, уезжая, А.П. мог отдать ей на сохранение вещи и архив, которые после ее смерти, по наследству, что ли, перешли к А.В.Л. Гипотеза заманчивая». Стала расспрашивать уцелевших после ленинградской блокады родных, а уцелели-то молодые, о Юзефине Цезаревне. Не знают, не слышали. Тетя умерла внезапно, была еще бодрая. За полгода примерно до смерти она уединялась, что-то разбирала, рвала. Большая заветная шкатулка у нее была. Так она доверху оказалась полна изорванными, изрезанными письмами и прочей бумагой. Кроме вещей и архива, у тети чужого не обнаружено. Возможно, она о вещах и не знала ценных. Они были в старых валенках и ветхом чемодане. После похорон родные мне сказали, «Ты историк-археолог, тебе и карты в руки, копайся тут». Но предположим гипотезу. А.П. Юзи, Юзя А.ВЛ, Юз Цез умерла. А.П. явился в ее переулок и квартиру. Что ему могли сказать? «Всякое. Была родня, разобрали». И АП мог, знать и не знать о своем кладе под Ленинградом. Наконец, АП ли ценности? Да, они в окружении его всяческой всячины. Но это еще не доказательство. Голова кругом идет. В документах АП есть такой. Уволен 25.02.1919 года из числа студентов МГУ в связи с закрытием юридического факультета. Действительно, советская власть закрыла юридические факультеты везде, и вновь они возродились лишь в 1925 году. Студенческий билет 1921 года Петроградской сельскохозяйственной академии. Она закрывается. И с 1922 года АП студент сельхозинститута. Выписка из клиники. Сколько неудач Документ об освобождении по чистой от военной службы в возрасте всего 28 лет и в звании штабс-капитана старой армии. Кошмар периода 1919-22 годов и вызвал болезнь. В одном из писем профессора Воятыка КП говорится о фиброме основания черепа, чего от него скрывали и что осталось позади. В блокноте записано «Меня ругает вся большая Екатерининская, Женя, Вера, Ирина Никитишна. Если бы знали все, так не ругали бы. Я совершенно надорвана. Содержать, как в 1915 году, меня некому. Учиться и работать у меня нет сил. От прежнего АП и половины не осталось. Разве я виноват, что так случилось? За время с 29 декабря, когда я вам написала Прибавилось две новости. Еще раньше я нашла сберкнижку на имя А.П. от 1922 года. Оказывается, уцелели данные. С той поры много денежных перемен было. Объявись А.П., ему бы высчитали. Так и сказали э, в Горфин отделе. Другая гораздо важнее из Б.С.К. Семен Васильевич Болховитин написал, что нет сведений об А.П. с 1933 года. Старик остался в живых один из шести братьев. В 1933 году они купили домик, и А.П. как раз угодил на новоселье. А.П. в беседе рассказывал, что времена строгие, и ему не раз приходилось страдать от своего социального происхождения. Он ведь сын священника. В архиве сохранился аттестат зрелости, где тоже написано. И от того, что он бывший офицер. О семейной жизни А.П. в тот последний приезд не рассказывал, но надеялся, он, может быть, при женитьбе возьмет фамилию жены, что советская власть разрешает. С.В. одобрил это, раз дела. По его мнению, в это время у А.П. была уже и другая фамилия. Ищи теперь. Конец, А.П. С почтением и приветом, Вера Федоровна. Часть третья. Город Борисоглебск, 8 августа 1968 года. Уважаемая Евгения Ивановна, приехав из-за границы, получила отпуск на два года. Самолетом в Волгограде к сестре оттуда решила заехать в БК. На кладбище, которое сходило вдоль и поперек, нашла могилу с обычной в те времена эпитафией. Под сим камнем покоится прах раба Божия Петра Хрисофановича Павперова. Родился 5 мая 1858-го, скончался 11 сентября 1917-го года. Жития его было 64 года. Господи, прими дух его с миром. Живы и живут в своем доме две сестры Ю-Ц, Александра и Нина. Александра очень плоха в параличе. У Нины Ц дочь с мужем в Риге, а Ц бывшая учительница музыки. Странно, ни Анатолия, ни других, кроме мужа Юце, сестры не видели. Не знают. Юце умерла в Москве в военные годы. У девятовых отобрали два дома. Барышня Лида, дочь кладбищенского священника отца Михаила Алтухова. Алце Лиду тоже учила. Помнится ей, что она в 1918 году поступала в Московскую консерваторию. А дальше встреч не было. Не идет у меня из головы одна догадка теперь. Перед поездкой в БК я перечитала некоторые письма. Стихи АП с пометкой БК. И хотя под одним вместо БК стоит кладбище и дата не года, а только месяц, сентябрь 30 -е. Вера, Надежда, Любовь и Софья. Но буквы ЛА наводят на Лизу Алт. Я наизусть запомнила четыре строчки. «Помолись обо мне». «Небесам помолись. Для меня ясный свет их померк без возврата. Помолись, чтобы опять в них те звезды зажглись, что светили с тобой нам когда-то». Беда в том, что много лет прошло. С пожеланием всего лучшего вам и здоровья. В.З. Часть четвертая. «Уважаемая Евгения Ивановна, видимо, весной мы ликвидируем тетина хозяйство». «А пока я кое-что делаю с архивом АП. Я посоветовалась относительно ваших писем. Можно сказать общее мнение, что вашу просьбу следует уважить, учитывая обстоятельства. Отправляясь в очередную вылазку на лыжах, я взяла с собой много мелко изорванных клочков материалов из архива, в том числе всех ваших девяти писем и одну открытку, и бросала их в лесные овраги по пути. «Надеюсь, вы не посетуете, что я не сожгла» а выполнила завещание А.П. С уважением, В.З. 1978 год.